Глава седьмая. Искусство понимать вино. Вино какой страны предпочитаете в это время дня? Михаил Булгаков, русский писатель. Обычный человек едва ли способен распознать составляющие вкуса и букета вина. Обычно люди воспринимают сразу всю их совокупность. Высокое искусство дегустации как раз и состоит в том, чтобы разложить вкусы и аромат напитка на компоненты. Невольно вспоминаются герои романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» и телесериала «Нюхач». Они могли бы сделать это без труда, но профессиональному сомелье приходится долго и настойчиво учиться. Только для профессионалов. При основании во французском Реймсе Международной ассоциации сомелье есть клуб профессионалов. Состоять в нем может только тот, кто подтвердил свою высокую квалификацию. Для вступления необходимо свидетельство об обучении в школе сомелье и опыт работы. Чтобы попасть на престижные курсы мастеров винологии и сомелье, которые ASI проводит в Италии, потребуется ещё и химическое, биологическое, фармацевтическое или сельскохозяйственное образование, а также собеседование с руководителем ассоциации. Свидетельства об окончании обучения имеют градацию, тали и наи квалификация присваивается по итогам экзамена. Во Франции, чтобы стать профессионалом, нужно не менее 10 лет упорно учиться, практиковаться и сдавать экзамены. Британский суд главных сомелье выдал дипломы всего лишь 124 людям в мире. Такой документ свидетельствует о наивысшем уровне мастерства. Чтобы быть допущенным к экзамену, нужно иметь не менее 5 лет опыта работы и пройти специальные курсы. Российская ассоциация сомелье вошла в состав ASI в 2002 году. Это даёт возможность участвовать в международных дегустациях, выставках и конкурсах, помогает войти в нужный круг. Такого рода сообщества чрезвычайно важны для профессионалов. Самое важное при обучении искусству сомелье оценка вкуса и букета вина. Вкусовое и обонятельное восприятие тренировать достаточно тяжело. Структура вина сложная характеристика, понимание которой зависит от знания множественных нюансов виноделия. Каркас напитка это соотношение компонентов: танинов и кислотности, глицерина и алкоголя, баланс вкуса и текстуры. Вино со сбалансированной структурой со временем только развивается. Как оценить вино? Медры выделяют пять составляющих: вкус, аромат, внешний вид, ощущения и опыт. При этом они утверждают, что первое впечатление самое верное. Тренироваться нужно ежедневно. Необходимо тысячи часов работы с полной самоотдачей, чтобы дегустация стала образом жизни. Пробовать вино следует без напряжения, получать от этого удовольствие. Тогда повысится чувствительность и восприятие станет интуитивным. Действенным приёмом является так называемая вертикальная дегустация, когда специалист пробует вино одного и того же сорта от одного производителя, полученное в разные годы. Это помогает понять влияние погоды и других условий на свойства напитка. а также осознать, что объединяет вина разных урожаев, то есть какой смысл вкладывает в ту или иную марку винодел. При этом также можно научиться понимать, как вино изменяется с возрастом. В отличие от вертикальной дегустации, при горизонтальной сравнивают вина, изготовленные разными производителями в один и тот же год, в том же регионе. Это даёт возможность почувствовать, как на вкус и букет влияют терруар, другие местные особенности. И в то же время научиться различать нюансы напитков от разных виноделов. Ещё один метод пробовать вино из одного и того же сорта винограда с разных участков или из разных регионов, придерживаясь одного года или нескольких лет. Некоторые высокопрофессиональные сомелье утверждают: не следует забывать о том, что вино это прежде всего источник наслаждения, поэтому дегустатору следует концентрироваться в первую очередь не на распознании вин, а о на свои собственные ощущения и предпочтения. Если вы пока любитель, а не профессионал, просто сравнивайте похожие вина, отмечайте, что вам нравится, а что нет. Достаточно уделять этому занятию несколько часов в месяц, но при этом всё же лучше делать это регулярно. Хорошо, если у вас есть единомышленники, с которыми вы можете поделиться мнениями. Что такое букет вина? Букет вина это сложный аромат, состоящий из множества составляющих. Его создают сложные химические соединения, образовавшиеся в процессе брожения и выдержки. Если вино выдерживают без доступа кислорода, говорят о букете бутылочной выдержки, если с доступом о букете бочковой выдержки. В 1980-х годах Французский энолог Жан Линуар после двух десятилетий кропотливой работы собрал коллекцию из пятидесяти четырех ароматов под названием "Нос вина". Это набор законсервированных во флаконах запахов в соответствующей таблице. Он считается классической базой первичных, вторичных и третичных ароматов, которые должен различать самилье. В процессе обучения по носу вина можно почувствовав тот или иной аромат из коллекции, попытаться запомнить его, записать свои ощущения, а потом воссоздавать его в памяти. Согласно принятой во Франции системе, присутствующие в вине первичные ароматы свойственны собственно сорту винограда. Это фруктовые, цветочные и пряные ноты. Вторичные ароматы возникают в процессе брожения. Третичные ароматы формируются в период созревания вина в бочках или бутылках. Все эти ноты создают сложнейшие сочетания, так рождается уникальный аромат вина. В качественных марках переплетается множество вторичных и третичных нот, создающих богатый букет. В винах более низкого качества значение имеют простые ароматы. Первичные ароматы Лимон, грейпфрут, цветы акации, фиалка, роза, вишня, чёрная смородина, малина, брусника, ежевика, трава, крапива, зелёная спаржа, зелёный перец. Вторичные ароматы: мёд, личи, айва, груша, ананас, папайя, манго, банан, грецкий орех, масло, хлебная корка, дрожжи, шафран, чёрный перец. Третичные ароматы: Сушёные фрукты, мармелад, изюм, портвейн, гвоздика, оливковое масло, какао, шоколад, кофейные зёрна, сосна, солодка, ваниль, политура, карамель, смола, лакрица, шампиньоны, мох, табак. Полезно дегустировать вино с закрытыми глазами. Так легче сосредоточиться на ощущениях. Почувствовав фруктовые, цветочные, травяные ноты, нужно понять, что это такое и в каком оно состоянии. свежие, сушёные, спелые, незрелые и так далее. В напитки могут присутствовать запахи пряностей и приправ, чая, грибов, дрожжей, земли, кожи, минералов. В выдержанном вине чувствуется аромат древесины. Например, дубовая бочка привносит ароматы гвоздики, ванили, кедра, кокоса, чеснока, колы, укропа. В процессе окисления вино насыщается запахами шоколада, сухофруктов, кожи, табака, орехов, фундук, печёных яблок. Букет вина раскрывается в течение непродолжительного времени после соприкосновения с воздухом. Интенсивность аромата определяется как яркую, сильную, умеренную и слабую. По гармоничности сочетания компонентов можно дать букету положительную либо отрицательную оценку. В первом случае ароматы можно охарактеризовать как гармоничные, слаженные, развитые, сформировавшиеся, сложные. Во втором как простые, навязчивые, резкие, сырые, острые, не гармоничные, грубые, разлаженные. Недостатки вина – это любые отклонения его характеристик, пороки вина, изменения его свойств, ухудшающие вкус, аромат, цвет и качество. Болезни вина, изменения состава и вкуса вина болезнетворными микроорганизмами. Вкус, плотность, цвет. Вкусовые характеристики вина: кислотность, сладость, спиртуозность, терпкость, полнота, экстрактивность и сложение, гармония. На вкус напитка влияют сложные эфирные соединения. Кислотность вина зависит от содержания винной, яблочной, молочной, лимонной и других кислот. Сладость определяется количеством сахаров: глюкозы, фруктозы, сахарозы и в некоторой степени содержанием глицерина. Положительные оценки сладости: гармоничная, лёгкая, медовая, благородная, а отрицательная оценка приторная. Спиртуозность Это жгучесть напитка, обусловленная уровнем содержания этилового спирта. Терпкость одна из главных характеристик вина. Она зависит от наличия фенольных соединений. Положительные оценки терпкости: бархатистая, мягкая. Отрицательные: пустая, жидкая, водянистая, вяжущая, грубая, жёсткая. Полнота, экстрактивность вкуса вина Определяется совокупностью кислотности, сладости и терпкости. Положительные оценки: тонкая, гармоничная, округлённая, полная, маслянистая, густая. Отрицательные: пустая, тяжёлая, неуклюжая. Выделяют сильную, умеренную и слабую интенсивность вкуса вина. Ещё одна важная характеристика вина послевкусие, сохранение ощущения его вкуса в течение некоторого времени после проглатывания. Помимо обоняния и вкуса, при оценке вина задействованы зрение и осязание. Например, такая характеристика, как маслянистость, воздействует именно на эти чувства. Плотность вина определяется содержанием сахара, спирта и глицерина. Легкие вина, обычно молодые с плотностью меньшей, чем у воды, называются подвижными. При стекании со стенок бокала они не оставляют следов. Вина выдержанные и крепленые, а также сухие, полученные из определенных сортов винограда, называют плотными, густыми, тягучими. При их стекании со стенок бокала образуются слезы или ножки. Чем они шире и объемнее, тем плотнее вино. Иногда специалисты уже по тому, как вино льётся в бокал, могут сделать о нём определённые выводы. Цвет вина определяется антоцианами, а с технологической точки зрения длительностью контакта сусла с мезгой. Характеристика вина по цвету достаточно проста. Белое, сюда также относятся напитки янтарного оттенка, розовое, красное. Золотистые и тёмно-жёлтые цвета возникают после выдержки вина в дубовых бочках. При длительном хранении у красных вин появляется рыжеватый оттенок. Чем ближе цвет к коричневому, тем оно старше. Правила хранения. После помещения бутылок с вином в погреба, его характеристики продолжают изменяться. Особенно важно соблюдать правила в отношении вин длительного хранения. Срок может доходить до двадцати лет, ведь они в этот период дозревают. При хранении необходимо следить за температурой, влажностью, освещением, доступом воздуха и положением бутылок. Лучше всего выдерживать вино в темноте. Температура в погребе не должна колебаться, тем более резко. В идеале нужно добиться десяти-четырнадцати градусов Цельсия, иначе процесс созревания будет идти слишком быстро. При влажности 65-80% не рассыхается пробка, через которую вино дышит. Если в погребе будут присутствовать посторонние запахи, они проникнут в вино. Если в бутылку станет свободно проникать воздух, вино окислится. При этом погреб должен проветриваться. Вино хранят на полках или в бетонных нишах. Бутылки всегда располагаются горизонтально. За прикосание вина с пробкой не даёт ей рассыхаться. При долгом хранении в вине выпадает осадок, и от этого качество напитка повышается. На стенках бутылки образуется рубашка, и взбалтывать жидкость нельзя. В таких случаях напиток осторожно переливают в другие бутылки. Ещё один вариант за несколько дней до подачи на стол поставить их вертикально, чтобы осадок собрался на дне. И после этого вино можно аккуратно разлить по бокалам. Отмирание вина потеря качеств вина со временем с появлением различных пороков. Жизнь белых столовых вин и шампанского 3-5 лет, красных столовых 5-10 лет, десертных 18-20 лет, креплёных, ликёрных более 100 лет. К хранению элитных французских вин предъявляются достаточно жёсткие требования. Они касаются и климатических условий, и запрета держать погреба вблизи автомагистралей и метро, то есть там, где возможна вибрация. С бутылок даже нельзя вытирать пыль, чтобы не побеспокоить необыкновенно чуткий напиток. Вследствие нарушения покоя, а тем более транспортировки, вино может утратить букет. Если это все уже случилось, можно немного исправить ситуацию на месяц, поставив бутылку горизонтально в темноте при температуре 12 градусов Цельсия. Одни сорта вина пьют после выдержки на протяжении определенного срока, другие употребляют молодыми. Следует делать это именно в то время, когда напиток приобретает лучшие свойства.